Глава двенадцатая. Передышка. «Кир, разлом в пятидесяти километрах отсюда. Лови маркер на карту», — проговорил Смоук. И на моей карте появилась красная отметка. «Один ты имеешь больше шансов оторваться. Мы их задержим, сколько сможем. Беги. И когда будет следующий шанс прорваться, неизвестно». «Берегите Наташу». При необходимости сделайте все сами, без лишней боли. Тор кивнул, он понял, на что я намекаю. А тем временем от демонического глаза в небо ударил столб красного света, и окружающее пространство окрасилось багрянцем. Образовавшегося света было достаточно, чтобы рассмотреть обнаружившее нас нечто. Огромный глаз образовался из сотни тел мелких крылатых бесов. Теперь понятно, почему изначально было множество отдельных пар глаз. Дальше рассматривать демонов не было времени. Я бросил друзьям. «До встречи! Ви! Ловушку света на глаз!» И бросился бежать в указанную смоуком в сторону, на ходу навешивая на себя защиту. «Мне предстоит очень нелегкий час. Пока на мне висит демоническая метка, скрыться не получится». «Так что остается только бежать». Сзади ударил яркий поток света. Это Наташа активировала свое редкое заклинание. Она молодец. В кратчайшие сроки довела скорость плетения сложнейшего узора до 30 секунд и открыла возможность моментальной активации. На миг обернувшись, увидел, как Тор запустил свой молот в обездвиженных бесов. В момент соприкосновения с противником от оружия бойца ударила электрическая волна. «Под Бога грома косит!» — усмехнулся я и сконцентрировался на беге. Погоню обнаружил уже через пять минут. Одновременное применение заклинаний «Ночное видение» и «Тепловая сигнатура» дает очень хороший результат. Меня брали в кольцо, наивные. Я двигался, постоянно меняя направление движения, чтобы усложнить врагам прицеливание. В том, что они так же, как и я, способны видеть в темноте, я не сомневался. Поэтому, когда до мобов оставалось метров двадцать, основная масса стрел и заклинаний пролетели мимо. Остальные же, чиркнув по магической защите, нисколько не уменьшили мою скорость. КАСТ Два фаербола срываются с магической сети и врезаются в плотный строй врагов. Блинк им за спину. И забег продолжается. Нет смысла вступать в неравный бой. Главное — продержаться час. А там можно будет использовать новый свиток иллюзий. Этот час дался мне очень тяжело. Концентрация вражеских сил на захваченной территории огромна. Такого количества разнообразных мобов мне еще встречать не приходилось. Если бы не ночь и периодически активируемое заклинание чувства жизни, позволяющее мне заранее обнаруживать засады и менять траекторию движения, то уйти от погони было бы просто нереально. Но даже имея в своем распоряжении такой чит, как магический радар, я чуть не попался. Меня подловили во время отката заклинания. Все же за пять минут обстановка может значительно измениться. Меня спасли заранее заготовленные на магической сети заклинания. Проклятые просчитали мою тактику и после очередного блинка сквозь плотный ловчий строй навалились большой толпой. Два огненных кольца, усиленных синергией, разбросали врагов и открыли для меня проход, а активированная полусфера щита помогла пережить 30 секунд отката микропортала. Как только исчезла демоническая метка, я тут же замедлился и активировал свиток иллюзии. Теперь осталось аккуратно обойти все засады и добраться до разлома. Надеюсь, что по мою душу не пошлют новый отряд летающих бесов с таким неприятным умением. Петлять по лесам и полям, уходя от погони, пришлось до рассвета. Чтобы укрыться от настырного внимания бесов, пришлось задействовать свиток личины. Я выбрал образ проклятого орка, мимо которого мы проходили во время форсирования границы. Мне удалось его тщательно рассмотреть, и поэтому этот образ получился достоверным. Отряды бесов кружились над районом, где меня в последний раз видели довольно долго. Так что пришлось имитировать активные поисковые действия вместе с остальными проклятыми. Когда бесы поняли, что в ближайшей округе меня нет и расширили зону поиска, я выдохнул. Выбрав момент, скрылся под иллюзией и начал пробираться к разлому. До нужного нам места добрался лишь к полудню, когда сил на что-либо практически не осталось. Чтобы найти укромное место, потратил еще полчаса. «Я на месте», — отправил сообщение брату. «Молодчина, Кир, мы специально тебя не отвлекали. Рейд готов, открывай портал» ту же точку, где подбирал Соню. «За один заход десять человек не пройдут. Придется пережидать часовой откат», — устало ответил я. «Да», — согласился брат. «За одно и отдохнешь». «Принято». Я открыл портал, и в него организованно вбежало шесть игроков. Нужно срочно увеличивать время его активности. Десять секунд слишком мало». «Ну, ты силен, босс», — шлепнулся рядом со мной Тор. «Не думал, что от такой толпы реально уйти». «Повезло нахватать полезные заклинания и умения», — скромно ответил я, прикрывая глаза и откидываясь на спину. «Как прошел отвлекающий маневр?» — спросил у бойца, но ответа уже не слышал. «Организм, оказавшись в безопасности, отключился». Через час меня растолкали, и я открыл новый портал. Рейд ушел зачищать разлом, а я со спокойной совестью воспользовался камнем возврата. Как же я устал. Спать. В следующие дни я практически непрерывно создавал всевозможные свитки и занимался конструированием новых заклинаний. Воланда прислала сообщение, что монарх находится в столице эльфов, и организовать встречу получится только после его возвращения. Прежде чем отправляться в империю драконов на поиски принцессы, нужно закончить все дела в королевстве, поэтому во время ожидания короля решил заняться полезными для Альянса делами. Тем более, что мистик просил наделать свитков с заклинанием «Взгляд зверя». Если честно, то я воспринял передышку с огромной радостью. Находиться в постоянном движении, сражаться, терпеть боль очень непросто. Организм устал как психически, так и физически. Да и честно, я соскучился по работе в конструкторе. Последние месяцы совершенно не было на это времени. Во время начертания обнаружил возможность создавать свиток портала. Для этого нужно выбрать определенную точку на карте, естественно которую я уже посещал, и ввести желаемое количество маны, которые я хочу потратить на создание свитка. Я указал точкой выхода укромное место возле разлома, куда пробирался с таким трудом, и влил в свиток десять тысяч маны. Теперь, чтобы воспользоваться порталом, нужно будет приблизиться к нужной точке на 100 километров. Только тогда свиток станет активным. Работу существенно замедлял откат заклинания. Невозможно создавать свитки портала чаще, чем раз в час. Но за три дня я успел создать большой запас. Если мне придется срочно покинуть королевство, то его должно хватить для завершения прохождения разлома. В конструкторе в основном работал с магией огня и света. Союзные отношения с тремя фракциями позволили игрокам свободно покупать большое количество разнообразных заклинаний, что существенно облегчило мне жизнь. Теперь я могу полностью сосредоточиться над усовершенствованием заклинаний собственной стихии и попробовать создать что-либо для Наташи. Ведь учителей в боевой ветке магии света взять негде. Я даже предложил девушке изучить умение наставник и стать первым учителем в новом направлении магических знаний. Она обещала подумать над этим. По мере роста моих профессиональных навыков и прокачки магического зрения видение структуры заклинаний снова изменилось». Стоило мне разобраться в хитросплетениях энергетических узлов и протянутых между ними каналов, как структура дополнялась новыми элементами. Создание или усовершенствование заклинаний начало напоминать стратегическую, логическую мини-игру. К большому количеству энергетических узлов, подсвеченных определенным в зависимости от оптимальности распределения энергии цветом, Добавлялись новые узлы, пока еще не подключенные к общей энергосети. Я часами рассчитывал наилучшую схему, пробовал различные варианты подключения энергетических каналов, чтобы все узлы равномерно горели зеленым цветом. К концу первых суток мне удалось создать идеальное заклинание первого ранга. Я экспериментировал над огненной цепью. Пришлось очень сильно постараться, чтобы равномерно распределить энергию, исходящую от ядра структуры плетения, по всем узлам, количество которых увеличилось на 20% от изначального. Как только все элементы загорелись ровным зеленым цветом, возможность менять что-либо пропала. Заклинание уперлось в потолок своего потенциала, и дальнейшее развитие стало невозможным. «Внимание! Вы первым создали идеальное заклинание. К описанию ваших заклинаний добавлена новая информация. Вам полагается награда. Желаете получить?» Наградой мне был 50-процентный прирост к шкале прогресса профессии. Я разом перешагнул на третий уровень и стал опытным конструктором магических структур. Описание заклинаний теперь выглядит так. Заклинание. Огненная цепь. Тип. Активная. Класс. Обычный. Ранг. Первый. Навык владения. Эксперт. Десять из десяти. Потенциал развития. Сто процентов. Описание. Волшебник создает огненную цепь длиной десять метров и направляет ее в сторону противника или плотную группу противников. Она оплетает цель или цели, удерживает на месте и наносит урон огнем. Магическая цепь стала настолько крепка, что ее невозможно порвать. Применение. Один раз в две минуты. Длительность 20 секунд. Урон 100 хитпоинтов в секунду. Требование. Уровень 20. Ученик магии огня. Требование маны. 300. Здорово. Теперь я могу обездвиживать групповые цели. Я посмотрел потенциал развития у всех своих заклинаний и понял, что работы предстоит очень много. Лучше всего дело обстоит с внеранговыми заклинаниями. И это понятно. Знание мне передал хранитель мира. Их потенциал развития составляет 95%. Со всеми же остальными заклинаниями придется тщательно работать, в данном виде они реализуют лишь порядка 55-60% своего потенциала. Все остальное время до встречи с монархом в перерывах между начертанием пытался создать для Виаты новые заклинания магии света и работал над плетением собственного изобретения «Исцеление огнем». Уж очень мне хотелось довести его до ума. За такое короткое время придумать что-то действительно новое я не смогу. Нужно быть реалистом. Магическое конструирование — очень сложная профессия. Поэтому, чтобы усилить возможности Наташи, я решил проэкспериментировать с ее заклинанием «световая граната» по сути мне достаточно просто добавить в структуру плетения урон светом и получится полезное заклинание с массовым поражением. Провозился с этим довольно долго все же работать с чуждой мне стихией очень трудно в итоге получилось очень интересное заклинание виата сможет мысленно настраивать его в зависимости от ситуации. Я внедрил в структуру три режима работы обычное ослепление Объемный урон светом без эффекта ослепления И одновременное поражение с краткосрочным ослеплением В момент каста Наташе нужно просто мысленно выбрать один из трех вариантов Как обычно, в этом есть свои тонкости Если использовать объединенный режим урона и ослепления, То падают поражающая сила и длительность ослепления Во всем есть баланс Хочешь получить максимальный урон – используй соответствующий режим. Хочешь ослепить врагов – пожалуйста. Можешь получить и то, и другое, но эффект будет хуже. Доводить плетение до идеала времени не было. Поэтому, когда ценой неимоверных усилий смог подтянуть структуру до 57% потенциала, решил остановиться. Ведь нужно еще успеть обучить Наташу обновленному плетению. Умение наставник развито слабо, и сколько времени будет потрачено, чтобы девушка овладела заклинанием второго ранга у такого посредственного учителя, я не знаю. За три следующих дня смог передать знания Наташе и поработать над структурой исцеления огнем. Пришлось пересмотреть принцип действия заклинания. Я создавал его в большой спешке во время испытания магистра Роланда. Да и уровень профессии был крайне низкий. Сейчас же, попытавшись стабилизировать структуру, я понял, что допустил ошибку. Решение пришло неожиданно, как будто в голове щелкнул переключатель. Эта идея меня настолько вдохновила, что я незамедлительно приступил к ее реализации. Как ни странно, работа продвигалась быстро. Возможно, мне помог новый уровень владения профессией, но уже к концу третьего дня перед глазами висела стабильная структура с 70-процентным потенциалом развития. Заклинание. Исцеление огнем. Тип – активное. Класс – уникальное, пока не изучит кто-то еще. Ранг – второй. Навык владения – начинающий. Один из десяти. Одно из ста применений. Потенциал развития 70%. Описание «Маг огня» способен почувствовать свою родную стихию в радиусе 100 метров и подключиться к ней. Восстановление очков жизни зависит от силы источника огня и их количества. Применение один раз в 10 минут. Длительность 60 секунд. Требования. Уровень тридцатый. Знаток магии огня. требование маны – тысяча. Идеальное дополнение к связке аватар огня и океан маны. Ведь когда я нахожусь в форме аватара, то являюсь воплощенной стихией, и сила такого источника будет огромна. По сути, целую минуту я буду неуязвим. Даже без исцеления огнем урон проходил маленький. «А так я получаю минуту бессмертия. Не зря я столько провозился в конструкторе. Результат просто изумительный». От союзников поступила информация, что два из трех альянсов правильно поняли наши намеки и предоставили доступ к разломам нашим рейд-группам. Но американцы уперлись. Никакие доводы на них не подействовали». Они атакуют всех, кто пытается приблизиться к форту, перегораживающему проход к разлому. Что самое неприятное, обойти его невозможно. Разлом располагается в горном ущелье возле самой границы с драконами. Скалы там практически отвесные, опытный разведчик проскользнуть сможет, а вот рейд-группа нет. Можно, конечно, попытаться пробить путь так же, как и на территории армии тьмы. «Думаю, я осилю такую дорогу вслед за смоуком, но это малоэффективно. Американцы постоянно чистят разлом, и если заметят посторонних, то навалятся толпой и сольют группу, и будут делать это постоянно. Эх, как не хочется воевать со своими. Но без этого разлома выполнение глобального квеста остановится». «Ладно». Возможно, завтрашняя встреча с монархом поможет в этом вопросе. У свободных земель есть правители, между государствами существуют дипломатические отношения. Может, лидеры свободного народа задолжали нашему королю? Уже по традиции король принял меня в одном из парков дворца. После приветствия монарх вопросительно поднял бровь, я отрицательно покачал головой. Осмотр магическим зрением показал, что во дворце появились новые шпионские плетения драконов. «Черт, как бы мне теперь не пришлось каждый месяц устраивать обход дворца!» Стефан понял меня правильно. Он заговорил о маловажных делах, связанных с развитием графства. Я поддержал беседу, и получил одобрение самостоятельно поделить земли на баронство и раздать титулы верным королевству людям. Уверен, что в этом вопросе мне очень помогла взлетевшая до максимума репутация с королевством мемория. Не думаю, что король раздает такие права, кому попало. Когда закончили с этими вопросами, король предложил прогуляться до небольшого озера со всех сторон, окруженного водопадами. Это произведение искусства только недавно закончили сооружать служащие дворца. Заинтригованный, я направился вслед за монархом, но ну, не просто так же он меня туда позвал. Место оказалось изумительным. Мы прошли по небольшому деревянному мосту, на перилах которого искусный мастер выгравировал изысканный узор, в центр небольшого озера. Там была установлена каменная беседка, а со всех сторон ее окружала падающая с четырехметровой высоты вода. Шум стоял такой, что приходилось напрягать слух, чтобы разобрать слова короля. Потрясающая идея! Даже если шпионы установят здесь следящие плетения, то подслушать разговор будет невозможно. О чем ты хотел мне поведать, граф? Не дожидаясь, пока я проверю обстановку, Начал Стефан. Я рассказал королю об истинном положении дел в Империи Драконов, решив умолчать о Майланит. Пока не время полностью открывать карты. Король слушал меня мрачнее с каждым словом. Он понимал, насколько могущественным оказался враг, если смог поработить столь сильную расу. «Тревожные вести ты принес мне, бессмертный». Надежда, что моя дочь все еще жива, тает на глазах. У тебя есть идеи, что следует предпринять? Да, Ваше Величество, прежде чем лезть в логово врага, нужно обзавестись надежной защитой от ментальной магии. Бессмысленно освобождать вашу дочь, если ее разум останется во власти некромантов. Вы знаете, где можно раздобыть амулеты, подобные вашему? Если в нашем распоряжении будет такая защита, то появится шанс выполнить ваше задание. Без них, боюсь, это будет практически невозможно. Капля истины. Король стукнул по белому камню, встроенному в свой доспех на уровне сердца. Подсказывает мне, что все произнесенное тобой правда. Я расскажу тебе все, что знаю об амулетах. Мигнуло окошко с системками. Потом надо глянуть. А король откашлялся и начал свой рассказ. Картина вырисовывается следующая. защитное амулеты нашел далекий предок Стефана, который после всеобщего раскола основал столицу королевства людей. В те времена армия людей была наиболее сильна, в ее кадровом составе насчитывалось много магов, и войску удалось дойти до Эргиля. Когда-то этот город был центром научной жизни империи людей, и предки Стефана рассчитывали, что кто-то смог выжить в кошмарной мясорубке войны богов. Но их мечтам было не суждено сбыться. От города остались одни руины, в которых копошились тысячи мутировавших зверей в поисках еды. Армейская часть простояла там ровно месяц, но обнаружить выживших солдаты так и не смогли. Каждый день приносил новые смерти, поэтому командующий частью принял решение возвращаться. Но в руинах магической академии один юный волшебник обнаружил магическую шкатулку с пространственным карманом, в котором лежали 35 одинаковых амулетов. «Если и существует место, где ты сможешь раздобыть амулеты, то только там», — подытожил король. «Я согласен, что без защиты пересекать границу с Империей драконов бессмысленно и даже опасно. Если мысли твоих спутников смогут прочесть, то вас тут же убьют, а планы будут раскрыты. И тогда на нас обрушится совокупная мощь драконов и армии тьмы. Проклятые приберегают этот козырь для финальной битвы, и нет смысла провоцировать их раньше времени. Значит, мой путь лежит в Аргиль. Только там я смогу получить ответы на давно интересующие меня вопросы. «Поторопись, граф, с каждым днем положение дел становится все хуже. Власть в княжестве эльфов подминает под себя молодой клан во главе с бывшим послом великого князя. Помнится, ты был с ним знаком?» «Да», — скрижетнул зубами я. «Ваше Величество, как такое возможно? Куда смотрят другие великие дома?» «Они боятся». Загадочным образом шесть великих домов лишились своих глав. Они просто уснули и не проснулись. Если дому старших, как они себя называют, активно препятствуют, то у их противников умирает кто-либо из высших представителей. Еще максимум полгода, и они полностью захватят княжество. Ваше Величество, этого нельзя допустить. Существует большая вероятность, что Тарантиваэль сотрудничает с проклятыми. Наша разведка пришла к таким же выводам. Нам удалось тайно переговорить с представителями пострадавших. Все говорят, что на телах умерших не было никаких следов. А на такое способен лишь проклятый кинжал. Он поражает и порабощает душу, и не трогает тело. Но почему они не сопротивляются? Их же больше. Потому что это единственный дом, в составе которого есть бессмертные, и численность их увеличивается с каждым днем. Тарантиваэль тратит огромные суммы денег на привлечение бессмертных и их дальнейшее перерождение в эльфов. «Когда в твоем распоряжении есть армия единомышленников, которая может воскреснуть в полном составе после тяжелейшего сражения, захват власти — это всего лишь вопрос времени». Тут Стефан прав. Ушастый негодяй с первых дней игры озаботился привлечением игроков на свою сторону. Он все идеально спланировал. У него было на это время. «Черт, больше пяти лет форы. Как это много!» А Гронк захватывает власть у орков. Ох, интуиция подсказывает мне, что очень скоро настанут тяжелые времена. Нужно резко ускоряться и привлекать на свою сторону больше союзников. Я понял, Ваше Величество. Времени мало, мне нужно подготовиться к тяжелому походу. Я хотел вас спросить, есть ли у вас хоть какое-то влияние на правительство свободных земель? И я рассказал о ситуации с разломом, удерживаемым американцами. «Тут я тебе не помощник, граф», — с сожалением развел руками король. «Свободный совет никого не слушает. Если твои соплеменники выкупили ту землю у совета, то все по закону, правда будет на их стороне». В случае нападения к ним на подмогу пришлют армейские подразделения, а так как ты являешься графом Королевства Мемория, такой агрессивный шаг могут воспринять как объявление войны. Будет умнее договориться. У всех есть своя цена. Спасибо за совет, Ваше Величество. Я как-то и не рассматривал такой вариант. Действуй, граф. Времени у нас остается мало. На этом наша встреча закончилась. Я поспешил вернуться в замок. Нужно хорошо подготовить рейд. Мы отправляемся в Эргиль. Очень надеюсь, что там нам откроется истинная причина войны богов.